Глава 6. Дорогие гости, прошу вашего внимания. Для пущей убедительности ведущий постучал по микрофону, от чего тот противно запищал. Зал под завязку, набитый цветами, едой и, конечно, разряженный до неприличия публикой стих. Убедившись, что дорогие гости таки оторвались от смакования крабов и утиной печенки, а тех, кто больше налегал на выпивку, уже осадили близ сидящие, ведущий выдержал театральную паузу и возвестил. «Первый танец молодых». Свет тут же пригасили, оставив лишь яркий луч, выхватывающий сердцевину банкетного зала, не обремененную яствами. Зазвучала музыка. Заструилась мягкая и сочная мелодия, безстыже лаская уши, будто опытная любовница. И, наконец, всеобщему взору явилась пара молодожёнов. Он высокий и статный, она тоненькая, как балерина с музыкальной шкатулки. Что и говорить, красивая пара. Мужчины в зале невольно втянули животы, Женщины отодвинули от себя тарелки, чтобы вот с этой самой секунды уже точно начать худеть, не дожидаясь даже горячего. Надя наблюдала за торжеством любви, стоя чуть поодаль, у дверей в служебное помещение. Потягивала шипучий напиток, содовую, конечно, не шампанское, с ним она предпочла расстаться навеки и тоже ощущала колкое прикосновение зависти. Надю, правда, смущали не фигуры невесты и не широкие плечи жениха, которого отхватила счастливица. Нет, Надю заставляла вздыхать та грация, с которой невеста кружила себя и свое пышное белоснежное платье по танцевальной площадке. Сама бы Надя уже минимум трижды наступила на ногу жениху или на собственный подол, а стуком пяток давно заглушила бы музыку. Что же касается музыки, Платон Надю тоже беспокоил. Сначала сама идея со свадьбой вызвала у него бурный протест. Платон кочевряжился, как ребёнок, которому впихивают лекарства. Да-да, именно как то самое капризное чадо, которое родители дружно пытаются оседлать с пипеткой в зубах, пока на заднем фоне бабушка пританцовывает с бубнами. Едва аккаунт стараниями Нади и Роминого кудесника расцвел пышным цветом, как Надя осознала, для чего нужны все эти гигабайты электронного почтового ящика. Получая на письма по старинке на бумаге, дома давно закончились бы свободные емкости. Писали все. Новообретенные фанатки Платона, рекламодатели, блогеры, музыканты, люди, которые вдруг вспомнили, что когда-то ели с Платоном в одной школьной столовой, а потому считают себя его друзьями. Кстати, не одолжит ли Платон пару билетиков на очередной концерт? За пару месяцев Надя научилась печатать со скоростью стенографистки и забила целую кучу шаблонных писем на самые разные темы. Однако предложение выступить на свадьбе выбивалось из них всех, и прежде всего суммы гонорара. Надя знала, что ее агентство не поощряет таких мероприятий, но ведь никто и не предлагал проводить платеж официально. Супруга нефтяного магната подписалась на Плато на одной из первых и воспылала к нему столь трепетными чувствами, что выбила из мужа пугающе щедрую награду за голову и виолончель барабаша. По крайней мере, за их присутствие на свадьбе дочери. Платон, конечно, тут же сказал, что его талант свёл не для чужих свадеб, и плевать ему на то, за сколько сребренников Надя хочет продать его игру. Наде же на сребреники было не совсем плевать, потому что даже на свой куцый процент, особенно если в обход конторы, она бы оплатила аренду квартиры. Месяца на три — это уж как пить дать. Но больше прельщало Надю даже не это, а те связи, которые сулило одно единственное мероприятие. Платону предстояло выступать с двумя оперными дивами, австрийским скрипачом и главным тенором Мариинки. И все это перед заместителем Министерства культуры. Как это часто бывает, нефтяники, насытившись земными благами, озаботились духовными, заказали себе генеалогическое древо и обнаружили где-то в его ветвях мелкого дворянина. Взомнив себя тут же потомственными аристократами, они бросились спонсировать симфоническую музыку, а свадьбу решили провести под живое исполнение мировых классиков. И на всем этом торжестве Платону отводилась особая роль. Он играл вальс для первого танца молодых. Уговаривать его пришлось долго. Надя уже боялась, что придется силком вытаскивать его из квартиры, пока он будет руками и ногами цепляться за дверной косяк. Привлекла даже на помощь Римму Ильинишну. У той деньги в жизни стояли на втором месте сразу после любимого сына. Вырастив в одиночку не в меру прожорливого мальчика, она, как никто, знала, как трудно бывает заработать на пропитание и всю себя посвятила раскладыванию запасов по губышкам. Лучше любого финансового аналитика она знала, в какую валюту и в какие акции надо инвестировать. И была, пожалуй, единственным знакомым Наде-пенсионером, которая смотрела лишь два канала по телевизору — «Культуру» и «РБК». Именно благодаря своей бережливости и экономической прозорливости Римма Ильенишна купила Платону ту самую дорогущую виолончель, которую с легкостью можно было бы променять на квартиру в Подмосковье. И потому, узнав от Нади, от какого гонорара собирается отказаться Платон, Стремглав примчалась к сыну, картинно схватилась за сердце и завела традиционную кантату на тему «Сколько стоят похороны безвременно ушедшей матери?». Мамин визит, однако, возымел на Платона прямо противоположное действие. Выставив убитую горем Римму Ильинишну, он отчитал Надю за предательство и длинный язык и сказал еще, что лучше пойдет играть с протянутой рукой на городскую площадь, но не станет исполнять какие-то свадебные хитульки перед чавкающими нуворишами. Правда, на вопрос Нади, чем именно он станет играть, если протянет руку, Платон ответить затруднился. Убедить Платона смог, как ни странно, все тот же гонорар но уже та его часть, что полагалась Наде. Когда она разозлилась и ушла от Платона, хлопнув дверью, и заявила, что найдет себе клиента позговорчивее, он впервые за долгие годы приехал за ней в резиденцию Павленко. Там в тот день отмечали Машина поступление в институт. Собрались все. Дима с женой, которая из-за огромного живота по пингвинье переваливалась с ноги на ногу, Юля с мужем и всеми отпрысками, Рома с девушкой, которую он каким-то чудом подцепил на форуме геймдизайнеров, и, конечно, Машины школьные подружки. И это еще не считая старших Павленко и тети Нины, которая по такому случаю выбралась из Лобни и зачем-то подарила Маше две трехлитровые банки меда. Ни перед одним концертом, ни в одном театральном буфете еще не бывало так людно. Платон, привыкший жить в собственной, спасибо, любимой бабуле, однушке, потерял дар речи. Молчал, словно все вокруг разговаривали на английском. «И вы все вместе живете? Полушёпотом выдохнул он, когда Надя протащила его сквозь тернии любопытных родственников в комнату и разгребла на диване чужие сумки, чтобы Платон мог присесть. «Почти все». Надя вздохнула, услышав очередной взрыв смеха из большой комнаты. У Юлиного-старшего выпали передние молочные зубы, и стихи он теперь читал очень потешно. «А почему ты квартиру ты себе не снимешь?» И вот тут уже рассмеялась сама Надя. Даже не так. Она дьявольски расхохоталась прямо Платону в лицо. «Почему?» — надсадно спросила она. «Ты правда не понимаешь? Ты хоть знаешь, какая у меня зарплата?» Выслушав тираду риторических вопросов, Платон печально сник, виновато вскинул брови и, наконец, произнес то, что изменило Надину жизнь. «Ладно, бог с ним. Давай я сыграю на этой свадьбе». И вот не прошло и трех недель, как Надя стояла на чужом перу и вглядывалась в именитых гостей, прикидывая, кого из них обработать первым. Чувствовала себя погано, эдаким музыкальным сутенёром, И побаивалось, что Платон не выдержит и, прикрываясь виолончелью, как щитом, сбежит. Местная публика, хоть и очень косила под дворянских отпрысков, к высокому искусству приспособилась пока не вполне. Кто-то под шумок, пользуясь полумраком, тихонько обсасывал косточку, кто-то изгибался, чтобы сделать селфи на фоне молодых. Единственным, кого Платон захватил целиком, была хозяйка банкета и по совместительству заказчица музыки. Правда, в ее случае интерес сводился не столько к таланту Платона, сколько к нему самому. Солидная дама, забыв о возрасте и лишних килограммах, всем телом сместилась к краю стула, вытянулась вперед, норовя вот-вот кувыркнуться носом вперёд. Она замерла, наблюдая за стройным красавчиком и его смычком, как кобра перед броском. И Надя всерьез переживала, что едва отзвучит последняя нота, как любвеобильная матушка-невесты, так и настигнет Платона. На сцене ли в гримерке ли — не суть. Главное было держать руку на пульсе и в случае чего броситься даме на перерез. Увлечённая своими наблюдениями, Надя не сразу заметила фотографа, что неотвратимо пятился на нее. Очнулась лишь, когда тот ощутимо отдавил ей ногу. Простите, он оторвался от вида искателя и обернулся. Тише. Надя приложила палец к губам и взглядом указала на танцующую пару. И все равно, извините, прошептал фотограф и, предоставив камере болтаться на шее, протянул Наде руку. Вадим. Надя. Она была не слишком довольна, что ее оторвали от слежки. Но фотограф, судя по всему, жаждал общаться. Встал рядом, будто бы невзначай, принялся перелистывать снимки на небольшом экране. «На танец хватит», — изрек Вадим в полголоса. «Вот этот отличный, да?» «Ага». Надя не планировала изучать свадебный фотоальбом. Но тот кадр, что Вадим бесцеремонно пихнул ей под нос, вышел и правда живым. «Ты тоже здесь работаешь?» Фотограф решил не утруждать себя церемониями и с ходу перешел на «ты». Надя опешила. Все, с кем она сталкивалась в мире музыки, выкали до упора, а подобное обращение было для них сродни хамству. И тут человек, которого она впервые видит, вдруг вываливает ей свое неприкрытое дружелюбие. С чего вы взяли? От возмущения она даже забыла про Платона. Да так, глаз наметанный. Вадим заговорщически подмигнул. Жена моего друга в модельном бизнесе, я брендовые шмотки на раз узнаю. Надя невольно опустила взгляд на свое платье. Вообще-то оно ей нравилось, до этого самого момента, по крайней мере. Да, купленное на распродаже, да, не самой известной марки, но все же черное и элегантная. и сшито добротно. Да ты не обижайся, я даже рад, что ты не из этих мажоров. Вадим по-своему скиткнул ее локтем в бок, отчего содовая выплеснулась через край и попала на платье. «Послушайте!» — Надя развела руки, оценивая масштабы трагедии. «Я... Упс!» — спохватился Вадим, молнии метнулся к ближайшему столику и схватил с него льняную салфетку, сложенную в форме лебедя. Тряхнул ее, расправил и, ничтоже сумняшися, принялся ожесточённо втирать мокрое пятно в Надину ляжку. Надя даже опомниться не успела. Шок парализовал ее, слова повылетали из головы. Такой наглости она со школьных времен еще не встречала. А тут взрослый, вроде мужчина, фотограф, что тоже означает какую-никакую причастность к искусству, а ведет себя как беспризорник. «Вы... вы...» Надя беспомощно хватала ртом воздух. «Мы-мы... хорош уже, я же не Николай Второй». Вадим усмехнулся, довольный собственной шуткой. «Просто Вадик». «Вот что, Вадик!» — отчеканила Надя и выхватила салфетку. «Я здесь и правда работаю, и попросила бы...» «Дай угадаю». Он отстранился от нее и, прищурившись, смерил оценивающим взглядом. «Администратор ресторана?» «Ассистент организатора?» «Да ладно, флорист?» «Что здесь будет делать флорист?» Надя тряхнула головой, стараясь избавиться от прилипчивой ерунды, которую вдохновенно навешивал на нее Вадик. «Я музыкальный агент и должна следить за своим клиентом». «Каким?» — искренне удивился Вадик, обернувшись к сцене. Надя только сейчас поняла, что музыка давно стихла, верхний свет уже включили, а Платона и след простыл. Вместо него рабочие пыхтя волокут арфу. О, Господи! Надя пробежала глазами по залу. Место обильной хозяйки пустовало, и среди гостей ее монументальная фигура не маячит. Оценив ситуацию, Надя торопливо сунула Вадику остатки содовой и сорвалась с места. Вдруг супруга-магната решит, что за столь щедрый гонорар полагается не только вальс. И что еще хуже, вдруг Платон, напитанный эндорфинами после выступления, не станет ей отказывать? Конечно, насколько Надя могла судить о вкусах Платона, хозяйка банкета под них не попадала. Но кто знает. Последний месяц Надя не заставала около своего подопечного ни одну девицу. А для него это суровый срок. Вдруг сорвется. Это же будет смерти подобно. Репутация музыкального жигола вмиг разлетится среди светских львиц. Позора потом не оберешься. Лавируя между официантами, она неслась к гримёркам так быстро, как только ей позволяли каблуки и узкий мокрый подол. Чуть не сбила с ног оперную деву, споткнулась о провода, но все же добралась до нужной коморки вовремя. Влетела, тяжело дыша, и обнаружила Платона, забившегося в угол диванчика, а рядом — разгорячённую жену нефтяника. Увидев Надю, Платон сделал страшное лицо, бешено завращал глазами и незаметно чиркнул левой рукой по горлу. «Простите, пожалуйста». Надя медленно выдохнула, приводя пульс в нормальный ритм. «Платону надо переодеться». А я как раз предлагала ему задержаться на банкете, промурлыкала дама, облизывая без того влажные губы. «Несколько гостей не пришли, и у нас найдется свободный столик. И я бы с удовольствием». Платон вжался в подлокотник, отползая от удушливого гостеприимства как можно дальше. «Но я не ем после шести». «А вот это видно!» Платоядно улыбнулась хозяйка и цапнула когтистой рукой бицепс Платона прямо через ткань смокинга. «Одни мускулы. Вы, наверное, постоянно тренируетесь». «Да, он очень следит за режимом и питанием. Это часть его работы». Вмешалась Надя, пока дама не оседлала Платона прямо у нее на глазах. «Вас, кажется, искала дочь, там какие-то накладки с горячим». «Вот ничего без меня не могут», — разочарованно протянула хозяйка. «Только о себе и думают». «Ну, это все таки ее свадьба», — пожала плечами Надя. «Но если хотите, я скажу, что вы заняты». Это был, разумеется, блеф, но Платон его распознать не смог. Перепугался бедолага так, что Наде показалось, у него глаза вот-вот выскочат из орбит, а изо рта вырвется неподобающий половозрелому мужчине писк. «Ладно уж, я разберусь». Хозяйка охнула и грузно поднялась, заставив диван жалобно всхлипнуть. «Но ну вы уж меня дождитесь, я скоро освобожусь». И, отправив напоследок Платону многозначительный взгляд, дама, наконец, удалилась. «Ты смерти моей хочешь?» — взвился Платон, когда дверь гримерки захлопнулась. «Да она! Она же чуть меня не съела!» «Не думаю». Надя впервые видела своего друга таким всполошенным и не могла не признать, что зрелище это довольно забавное. Во-первых, закуски сытные. Во-вторых, не похожа она на каннибала. «Ха-ха!» Платон хлопнул себя по коленям. «Смешно ей. Я что, по-твоему, товар какой-то? Или она тебе доплатила за спецтариф?» «Кошмар!» Его передёрнуло. «Такое ощущение, что меня чуть не изнасиловали. Ты бы мог отбиваться виолончелью». Надя с трудом сдерживала смех. «Конечно, у тебя-то настроение прекрасное». Платон вскочил с дивана. Стоял там, значит, вертела хвостом перед каким-то левым парнем». «Я?» — возмутилась Надя. Ничем я не вертела. Ага, а то я не видел, как он хватал тебя за ляжки». Платон победоносно ткнул пальцем в мокрое пятно на ее платье. Что, думал, я не видел? Бросила меня на растерзание, а сама личную жизнь решила устроить. Конечно, это же только тебе можно. Вообще-то Наде было стыдно за то, что из-за ее невнимательности на честь Платона посягнули, но вот так обвинять ее тоже было несправедливо. И главное кто ее упрекал уж не главный ли кобель струнного цеха сколько раз из за его похождений под угрозой срыва оказывались концерты и репетиции то есть ты признаешься да платон презрительно усмехнулся а я еще ради тебя на эту свадьбу согласился черная неблагодарность вот что это такое я работала выпалила надя первое что пришло в голову с фотографом Платон с видом дознавателя скрестил руки на груди. «Да, да, именно так. Он крутой спец, на такие свадьбы других и не зовут. А тебе мы как раз сайт собирались делать, вот я и подумала. А лапал он тебя в качестве предоплаты. Ну, знаешь, — Надя фыркнула, — не надо всех судить по себе. Я просто пролила газировку, а он вытер. Короче, я с ним общалась по делу, ясно? И сколько он берет в час? Где у него студия?» Платону не хватало только яркой лампы, чтобы ее светом слепить Надю в паузу между вопросами. Как называется? А это. это. Надя попятилась. Это я еще не успел выяснить, потому что прибежала тебя спасать. Сам-то ты у нас женщинам отказывать не умеешь? О! И я еще виноват! Платон возвел глаза к потолку, как заправский великомученик. Грандиозно! В общем, мы уходим прямо сейчас, потому что ты как хочешь, а я с этой. Он кивнул на дверь. «С этой мадам Грицацуевой больше встречаться не собираюсь. Никогда!» «Мы не уходим!» Надя упрямо уперла руки в боки. «Потому что я еще не со всеми познакомилась. Нам нужна та сопрано Ларионова, да. Хочу организовать вам дуэт». «Найдешь ее в интернете. Какие проблемы?» Платон схватился за чехол с инструментом. «Надо делать ноги, пока за мной не пришли». «Пересидишь в чужой гримёрке, ничего с тобой не случится». Надя вырвала виолончели из его рук, зная, что без нее Платон никуда не уйдет. «Пойдём, я тебя спрячу». Платон еще бурчал что-то у Нади за спиной, но по интонациям было понятно, что он смирился с участью. Надя и сама не хотела его подставлять под удар. Впрочем, глупо было бы упускать такую возможность завязать связи из-за одной единственной женщины с непомерными аппетитами. В качестве укрытия Надя выбрала гримёрку через две двери, самую дальнюю. Решила убить двух зайцев одним махом. Именно там разместились оперные певицы, и потому Надя могла заодно познакомиться с Ларионовой лично и в качестве главного козыря продемонстрировать ей Платона. Ни одна женщина, какой бы звездой оперы она ни была, не смогла бы устоять перед его обаянием. Даже когда он ворчал и бубнил. Простите. Надя деликатно постучала и заглянула внутрь. «Можно мы тут у вас временно посидим? У нас кондиционер сломался, стоит на максимуме и не выключается, как бы не простыть». Для любого вокалиста простуда была страшнейшим из всех зол, и потому Надя выбрала именно эту отговорку. Если Платон смертельно боялся разбить или уронить виолончель, то певцы всегда переживали за горло потому что это у простых мирян гриб заканчивается вместе с кашлем. Оперные же вынуждены еще долго таскаться по фаниаторам, пить молоко с медом и соблюдать обед молчания до полного восстановления связок. Бросить коллегу в разверстую бездну инфлюенции певицам не позволял кодекс чести. На то и был расчет. — Конечно. — Ларионова оторвалась от зеркала, поправив налаченные кудри. — Проходите, размещайтесь. Это Платон Барабаш. Надя пропустила вперед свое главное сокровище. А я его агент, Надежда. «Да?» Ларионова жеманно склонила хорошенькую головку на бок, будто вот-вот собиралась защепетать Арию разина из сивильского цирюльника. «А я вас знаю». «Слышали мои записи?» — оживился Платон. «Нет, смотрел Инстаграм, вы там так эм, пикантно играете». Платон бросил на Надю мрачный взгляд, мол, довольно, Теперь музыканты не воспринимают меня всерьез. Надя проигнорировала этот бессловесный выпад. Что ей было ответить? Конечно, престижнее исполнять сложнейшие вещи Стравинского или Шестаковича, а не близкие сердцу широкой публики Чардыш и Либертанга. Или и вовсе что-то из эстрады, вроде Дина Мартина или Элвиса Пресли. Но сколько лет пройдет прежде чем Надя сумеет привить аудитории соцсетей изысканный вкус? Сколько тысяч придется вложить в рекламу ролика, где Платон играет сонату Прокофьева, прежде чем видео станет вирусным? И как интересно подмигивать барышням по ту сторону экрана под дебюси? Впрочем, Платон зря принял сомнительный комплимент Ларионовой за выпад в свою сторону. «Я бы тоже что-то такое хотела» мечтательно вздохнула певица. «Но у меня ужасно получается вести Инстаграм. Подписчиков почти нет». «Правда?» Надя изобразила удивление. «Но это легко исправить?» Уж, конечно, она не могла прийти на встречу со звездой больших и малых театров без подготовки. Надя все продумала заранее. Из всех, кто выступал сегодня на свадьбе, у Ларионовой был самый слабый аккаунт. А какая девушка с амбициями откажется от продвижения? Другие бы неизбежно запросили гонорар сразу за один только вопрос о сотрудничестве. Ларионову уже можно было подцепить на удочку славы. Сначала дуэт на голом энтузиазме, несколько видео, потом афиши и концерты. Сдвинув Платона в сторонку, Надя принялась живописать все прелести совместного проекта. Платон бьет по женской аудитории. Ларионова со своими роскошными вокальными и не менее роскошными внешними данными охватывает мужчин. Все вместе целое человечество, известность, граничащая с мировым господством. Куда ни плюнь, одни плюсы. Лазурные то ли от линз, то ли от природы глаза Ларионовой влажно заблестели. Полная грудь, приподнятая корсетом, сколыхнулась. А где вы снимаете? поинтересовалась певица. «Ну, можно и у меня дома», — протянул Платон, заворожённый подвижностью женских прелестей. Но Надя тут же будто невзначайно ступила ему на ногу. «Мы сейчас как раз подыскали новую студию». Надя широко улыбнулась. «Я сбегу уточню, а вы пока обсудите репертуар». «Конечно». Платон присел и вальяжно закинул ногу на ногу. «Ольга, вы не против?» «Да что вы!» — притворно засмущалась Ларионова. «Можно просто Лёля. Друзья меня так зовут». Надя подавила раздражение и оставила будущих звезд Рунета наедине. Она не планировала снова контактировать с нахальным фотографом, но раз уж наплела Платону, что налаживала рабочие контакты... «Вадим!» — она отыскала его в толпе гостей и приветливо замахала рукой. «Вадим!» «О, давно не виделись!» «Скажите...» Надя запнулась, осознав, что с каждым надо разговаривать на его языке. «Скажи, а у тебя есть своя студия?» «Ну, а тож, Самодовольно ухмыльнулся тот и сунул руку в задний карман. «Держи визитку, все солидол. А что, хочешь пофоткаться? Мы и не можем, ну, без всего». И Вадима Гривов скинул бровь. «Нет-нет, мне для работы. Ты ведь музыкантов можешь снять? И видео, например, записать?» Для тебя все что угодно, и даже со скидкой. Надя вздохнула, заранее жалея о своем решении, и поднесла визитку к глазам. Кукушкино гнездо значилось там.